Пришло время полюбить ночь. Уильям и Джек молча просидели около пяти минут на старой скамье в плохо освещенном дворе университета Тринити-Лютерон, отмечая в себе какое-то приятно знакомое состояние. Словно спокойствие, которое они сейчас испытывали, было им известно всегда, и они просто вернулись к нему, отвлекшись от переживаний и забот. «Вы замечали? Чтобы нравиться окружающим, нам приходится выжимать из себя улыбку», — тихо спросил Джек хотя часто эта улыбка просто фальшивка. Наручные часы показывали 20:15. Профессор насторожился. Загадочный плотник будто узнал о его последних переживаниях. Накануне Уильям вспоминал, как покинул родительский дом в Вашингтоне и сразу перебрался в Оверед, считая, что для его натуры подходит ритм жизни менее динамичный, чем в главном политическом центре Соединенных Штатов Америки. Конечно, родители были против. Его отец имел деспотичный характер и всегда давил на сына, но на взрослого, совершеннолетнего человека он давить уже не мог. Оказавшись в небольшом городе, Уильям долгое время не имел даже и шанса на общение с другими людьми. Занимаясь только преподаванием, он вел исключительно деловые беседы. Но он хотел обычного человеческого общения. «Я редко улыбаюсь, поэтому у меня почти нет друзей», — признался физик. «Да». Но общество заставляет нас это делать. Оно говорит, если ты не рад мне, я не хочу быть с тобой. Я бросаю тебя. И человек становится заложником этой необходимости. Он отбеливает зубы и напрягает все мышцы, чтобы засверкала доброжелательность. Но что в это время внутри? Внутри в это время протест, задумчиво продолжил Уильям. Именно. Улыбка стала работой. И только попробуй не выполнить ее. Ты будешь оштрафован, а то и вообще уволен. Во дворе университета ощущалось приближение ночи. Незаметно тьма завоевывала новые территории, иллюстрируя цикличность вселенских процессов. «Так к чему вы ведете?» – поинтересовался профессор. «Я веду к тому, что, натягивая улыбку, каждый раз мы лишь отдаляемся от самих себя. Мы делаем то, что от нас ждут, и совсем не делаем то, что на самом деле хотим. Поэтому Джек посмотрел на Уильяма: Мы находимся в постоянном напряжении. Мы заставляем себя чувствовать то, что на самом деле не чувствуем. И гоним от себя подальше то, что нам не нравится или мы не понимаем Страх и боль, злобу. Но если это есть, то зачем нам этого избегать? Уильям поправил свою кожаную сумку, а потом и оправу очков, сковывающих толстые линзы. Обычно у человека выходит это паршиво так же, как у этого тусклого фонаря, победить ночь. Если темнота пришла, ее уже невозможно выгнать. Она будет до тех пор, пока на смену не придет день. И либо человек понимает эту закономерность и рад этому, а либо его жизнь превратится в страдание. «Джек, так кто вы?» — снова не выдержал физик. «Вы спрашиваете, потому что я вас удивляю?» «Я спрашивал это потому, что вы ведете себя загадочно». Приходите из сумерок пустого двора, представляйтесь плотником, излагайте философские мысли, делитесь редкими наблюдениями». Уильям откашлялся. «Конечно, мне интересно, но с кем все же я имею дело?» «Это совсем не важно. Ведь это продлится недолго, сэр Уильям. Скоро я вас покину, и мы уже навряд ли увидимся». «Но если вы работаете плотником в этих стенах?» «Преподаватель показал на университет» и я тоже имею честь здесь трудиться, то встречи неизбежны, ведь так? Я не задержусь здесь. Мой дом — это путь. Я всегда нахожусь в движении. Я веду кочевой образ жизни. Поэтому уже через день меня здесь не будет. Так зачем вы говорили, что ищете здесь новых друзей? Что для вас тогда дружба? Дружба? Хм, наверное, задумался Джек. Близость. Близость ⁇ редкое явление. Она приходит на мгновение и сразу же утекает. Но если она произошла, то может повториться вновь. И не обязательно с тем же человеком. Любое чувство, с которым уже знаком человек, обязательно проявит себя. И случится это неоднократно. Поэтому дружба ⁇ это не оковы. Это не цепи на всю жизнь. Дружба ⁇ это близость с миром. И да. Я ищу именно ее. Почему все так сложно? Почему вы не можете говорить простым языком? Вы все время кружите вокруг да около. Почему вы не можете сказать хоть что-то конкретное? Недоумевал Уильям. Я хоть и согласился поиграть с вами в эту игру, но чем больше вас слушаю, тем больше не понимаю. Неужели нельзя выражаться прямым текстом? Прямым текстом я могу сказать только одно. Мы все умрем. А все остальное так и будет загадкой. В этом мире случаются триллиарды событий каждую секунду. И каждое мгновение жизни непостижимо. Вроде бы во всем нет особого смысла, но мы его отчаянно ищем. Кто в чем? Так как я могу быть конкретным, если даже сама жизнь не точная вещь? Если сам процесс существования оставляет больше вопросов, чем ответов? Если это так, то как я могу быть другим? «Но если думать, как вы, то люди должны быть неуравновешенными психами, стремящимися протереть в кровь свои ступни от бесконечного движения», — возразил Уильям. «Если вы не заметили, я пользуюсь обувью», — ухмыльнулся Джек. «Не обязательно жить, как я. Моя дорога — это мой выбор. Но каждый обязан сам решить, что сделает счастливым именно его, что придаст его жизни радость» что заставит скакивать его с кровати каждое утро и бескомпромиссно действовать. Но если каждый будет делать то, что он хочет, то настанет хаос. Это поверхность. Человек на своем месте никогда не создаст хаос. Он всегда захочет удержать то, что ему дорого. И он будет делать все, чтобы вокруг него была гармония. Только создав вокруг себя благоприятную среду, он может гарантировать, что дело, приносящее ему радость, Продлится долго. А что же тогда несет разрушение? Люди, которые еще не нашли себя, задумался Уильям. Эти люди запутались в своем собственном мире, и их мыслительная форма создала негативную эмоцию. И эта эмоция теперь кормит саму себя, улыбнулся Джек. Если человек испытывает страдания и боль, он всегда пытается выгнать эти чувства, потому что он знает ощущение привлекательней. Свобода. Любовь, счастье. Но как только он начинает бороться с неугодными ему эмоциями, они усилятся. И все из-за того, что, пытаясь изгнать из себя эти настроения, человек обязательно потерпит неудачу и еще сильнее вгонит себя в состояние обреченности. Но почему, по-вашему, человек должен быть подвержен неудаче? Для победы нужна вера. А если представить, что человек сосуд... Этого минуты отчаяния он может быть наполнен только бессилием. И, находясь в бессилии, человек обязательно будет источать только это. «Так что тогда делать?» — возмутился Уильям. «Радоваться, что сейчас пришло именно чувство, даже если оно на первый взгляд неприятное. Радоваться, что сейчас ночь». Джек осмотрелся по сторонам. «И не печалиться, не сходить с ума, если ночь совсем не понравилась. Необходимо просто попробовать полюбить ночь. Попробовать полюбить свою боль. И тогда она не будет иметь свою силу. Она растает.